Бумажная звезда, которую развернули и снова сложили в маленького единорога. Но единорог помнит то время, когда был звездой, и время ещё более раннее, когда был частью книги. А иногда единорог видит сны о том времени, когда ещё до книги был деревом. И ещё раньше, ещё больше вглубь. когда был другого рода звездой